Звонок адвоката расстроил. Судебное заседание назначено на следующую неделю, но она сказала, что возможно его снова перенесут. Олег говорил, что даст развод, когда пытался меня вернуть. Потом начал менять стратегию. В общей сложности мы бьёмся уже 2 месяца. И тут новость, что он подал прошение в комиссию по делам несовершеннолетних, обвинив меня в ненадлежащем уходе за ребёнком. Адвокат обещала выяснить детали и позвонить. А я отбила звонок и уставилась в стол. Что мне делать? Бежать? Ну как жить дальше? Как работать и кормить себя и Ксению? Кажется, я так и просидела в ступоре до вечера. Ксения притащила на кухонный стол свои находки: книжки и игры, но не отвлекала от отчаяния, которое парализовало. Когда приехал Тахир, я едва ли нашла в себе силы подняться и помочь ему занести в дом пакеты. Эльдару уехал Зачем-то сообщила я, опоздала, соображая, что они наверняка созвонились. Плохо себя ведёт. Заглянул он участливо в глаза. Эльдар. Совсем растерялась я, выходя из оцепенения. Нет, нет, он у него просто тяжело ему, рана. Я понимаю. Эльдар как-то померк на фоне происходящего у меня в личной жизни. Ну ладно. Кивнул Тахир и увлёк к себе Ксению. Я купил тебе пластилин и ещё там что-то для поделок. На время я забыла о неприятностях. Ксения в таком восторге начала вытаскивать из пакета подарки, что только и оставалось сиять вместе с ней. Спасибо, улыбнулась я Тахиру. Не за что, ответил он на улыбку. Пусть играет. Ей бы только постелить что-то, а то скоро в пластилине будет весь дом. У нас в кабинет целый бесхозный стоит, где работала Полина. Наши взгляды встретились, и он мягко кивнул. Я не хожу туда почти. Думаю, мама твоя была бы рада, если бы он перестал пустовать. То, что раньше ранило, сейчас неожиданно показалось лечением. Возможность коснуться мира мамы сейчас словно давала какой-то новый смысл, и не хотелось бежать. Видимо, на моём лице отразилось что-то такое, что сразу дало отчему понять всё. Расскажи, Кивнул он в сторону гостиной. Я села на диван, обнимая себя. Олег подал жалобу в органы опеки. Сказал, что заберёт Ксеню через суд. Тихо пролепетала я. Тахир нахмурился. «Никого он у тебя не заберёт». Хотела бы я быть в этом так же уверена. «Карина, я звонил знакомому судье». «Да, у твоего мужа связи. Но ребёнка мы ему не отдадим. Есть разные варианты. И пока всё это будет происходить, Ксению лучше держать подальше. Здесь ребёнка не найдут, и связи не помогут. В смысле, нахмурилась я. Нужно менять судью? Нужно. Кивнул он, вздыхая. И будто хотел что-то добавить, но передумал. Не переживай, ты не одна. На следующей неделе предлагаю встретиться с моим судьёй и твоим адвокатом, и обсудить детали. А если мне придёт вызов в органы опеки? Придёт, и мы туда съездим, подготовленными. И к тебе домой тоже проводим. И рекомендации нужные у тебя тоже будут. Тогда мне нужно будет вернуться в город. Не нужно, отрицательно кивнул он. Карина, из твоего рассказа у меня складывается впечатление, что твой бывший муж не собирается играть только по правилам. Если он хотел забрать дочь вчера, то может попытаться сделать это снова. Останься тут. Не спеши с решением снова остаться одной. Обещаешь? Ладно, кивнула я. Спасибо. В любом случае этот разговор дал мне хоть немного уверенности, что я ещё не проиграла. Может, Тахир на самом деле поможет. Посмотрим. Я никуда не хотела бежать. Спасибо, Тахир. Посмотришь кабинет, предложил он. Да. Кабинет оказался действительно таким, каким я его помнила. Большое окно открывало вид на лес, знакомый из столового угла, синее кресло там же, и даже прежняя лампа, проснувшаяся от лёгкого касания пальцев. Я улыбнулась её жёлтому свету, упавшему на ореховую поверхность столешницы, и провела по ней ладонью. Знаете, я только сейчас поняла, что готова была сюда вернуться уже несколько лет назад. Доверилась я Тахиру. Жаль, что так и не вышло. Тебе стоило позвонить раньше, мягко посетовало она, обводя взглядом кабинет. Но мне не особо полегчало. Потому что вы одинок, Тахир. Эльдара постоянно нет, вы один. Да, так и есть, грустно улыбнулся он. Я иногда так жалею, что у Полины так мало оставалось времени со мной. Мы замолчали, думая о маме. «Если хочешь, можешь тут работать. А Ксении поставим столик, рядом, у стены». «Да, можно», — нерешительно кивнула я. «Карин, вы не ладите с Эльдаром, и ты боишься, что будет трудно находиться тут», — вдруг спросил Тахир, глядя прямо в глаза. «У него сложный характер», — постаралась улыбнуться я. «Ты, когда звонила, сказала, что вы ссорились», — напомнил он. Я замялась. Думала, что он будет рад меня увидеть, потому что я по нему очень соскучилась. Наверное, я просто ждала другого, а он кажется каким-то одичавшим, что ли. Я улыбнулась. Даже его волк встретил меня спокойней. Тахира задумчиво кивал. Да, с Эльдаром никогда не было легко. Я сам не знаю, как его умолять остаться здесь. Никуда больше не уезжать и забыть о риске. Его образ жизни не делает его характер лучше. Но у него какое-то своё видение жизни, которого мне не понять, только принять. Я стараюсь, но не выходит. Да, Тахиру бы другого сына, спокойного, любящего, с женой и внуками, чтобы уже перестать дёргаться. Я помню его таким, добрым, понимающим, счастливым. Мне всегда казалось, что в нём этого всего слишком много. и так важно отдать, поделиться, а не с кем. Мать моя умерла, я исчезла, а Эльда одичал. Стало невыносимо жалко его. Он этого не заслуживал. Я по вину и порыву подошла и обняла его, не найдя слов поддержки.